Рыцарь поднял шест и начал подводить плот к берегу. Вскоре плот врезался в заросли прибрежного камыша и остановился. Абхараш бросил шест и улегся на спину. "Простудишься, великий лорд", предупредил его магнифус. "Исдеваешься?" Повернувшись на бок, отмахнулся от него тот. "Вампиры не боятся холода. Однако за заботу о моем здоровье благодарен." "Не за что", улыбнулся второй и спросил. "Что? Вампиры вообще ничем не болеют?" "Лорд-вампир подумал и ответил: "Гипертония с возрастом. Чем лечте? Кровь пускаем кому? Как кому? Все вместе, естественно. Помогает когда как?" На берегу раздался какой-то шум. Магнификус поднялся на ноги и огляделся. По дороге вдоль берега двигался отряд вооружённых всадников. Что там? заинтересовался абхараш. Рыцари. Отряд. Человек 20, сообщил второй. На щитах какой знак? Солнце. Это рыцари слепящего солнца. Куда движутся? В город. Кстати, великий лорд А если мы погибнем в неравном бою? Какой алтарь нас восстановит в твоём замке? Слава смерти нет. Далеко. Я в горах личный алтарь открою. Каким образом? Очень просто. Нарисую круг своей кровью и напишу в нём руны регенерации. Так можно? Мне можно. Там мне себе тоже. Встанешь в центр круга, руны вслух произнесешь и все. Удобно? Еще бы. Магнификус подумал и предложил: Может я прогуляюсь до вечера? В трактир? насмешливо предположил лорд вампир. Почему сразу в трактир? Обиделся второй. Не только в трактир. Я борт хочу посмотреть. Не советую, но как хочешь. сказал рыцарь. Главное никуда не лезь и ни с кем не разговаривай. Деньги не дашь? попросил магнификус. Обхораш вытащил из кошелька горсть золотых монет и протянул спутнику. Какой сейчас курс? в шутку спросил тот. Золотой одна лошадь или две коровы, без намёка на шутку ответил лорд вампир. Второй спрятал монеты в карман широва и спрыгнул с плота. Вода едва доходила ему до щиколоток. К закату вернись, крикнуло ему вслед рыцари. Магнификус скинул и побрёл к берегу. Прежде чем выйти на дорогу, он внимательно огляделся по сторонам. Людей рядом не было. Далеко вдали клубилась пыль, поднятая проехавшим отрядом всадников. Путешественник вышел на дорогу. Их шегал по ней в сторону Альтдорфа. Поначалу попадались только стоящие на приличном расстоянии друг от друга аккуратные крестьянские дома с сухожными огородами вокруг. Потом встретилась настоящая мельница. Из телеги, запряжённой двумя мулами, коренастый крестьянин выгружал на землю перед мельницей мешки с зерном. Вокруг него гонялись друг за другом двое щенка с хмылышей, мальчик и девочка. Они то и дело спотыкались о выгруженные мешки и падали. Потом с радостным визгом опять вскакивали на ноги и продолжали погоню друг за другом. Маргификус не спеша обошёл телегу и двинулся дальше. Крестьянин почтительно поклонился ему, очевидно, он его принял за странствующего священнослужителя Сигмариотта. Прошу ваш хвалит в силу отец. Да благословит тебя Сигмар. Тут же входя в роль, приветливо кивнул ему второй. Крестьянин ещё раз поклонился, детишки на мгновение отвлеклись от игры и повторили его жест.